Кэлен подобрала с земли какую-то веточку и начала машинально обрывать сухие листочки. Этот жест словно напомнил ему о чем-то. Он достал из кармана несколько целебных листьев и сунул их в рот. «Ричард, скажи мне, чего ты боишься?» Он ответил не сразу. «Помнишь, когда появился скрилинг, я сказал, что почувствовал его, а ты возразила, что я сначала его услышал?» Присутствие чужака сегодня я тоже почувствовал. Это было одно и то же. Опасность. Я чуял угрозу, хотя и не мог сказать, какая она. Но как это связано с сестрами? Еще не войдя в дом, еще не увидев их, я испытал то же самое ощущение. Опасность. Мне показалось, эти женщины хотят разлучить нас. «Ричард, ты этого не знаешь». Они говорят, что хотят только помочь тебе. Нет, знаю. Точно так же, как знал, что явился Скриллинг. Так же, как знал, что пришел человек с копьем. Эти женщины представляют для меня угрозу. Кэлен стало трудно дышать. Еще ты сказал, что головные боли тебя убьют. Я боюсь за тебя, Ричард. А я боюсь магии, Кэлен. Я ненавижу ее. Я ненавижу даже магию меча, и был бы рад вообще от него избавиться. Ты не в состоянии представить, что я творил этим мечом. Ты понятия не имеешь, что значит обратить цвет клинка в белый. Магия Даркина Рала убила моего отца и лишила меня брата. Она принесла злом множеству людей. Он тяжело вздохнул. Ненавижу магию. — У меня тоже есть магия. — мягко сказала она. И она чуть было не разлучила нас навсегда. — Но ведь не разлучила же. Ты нашел способ. А не будь ее, мы бы не встретились. Она погладила его по руке. Магия вернула Эдди ногу и помогла многим людям. А Зет, он тоже волшебник, и у него есть дар. Не станешь же ты утверждать, что это плохо. Он всегда использовал свой дар во благо людям. Ты тоже обладаешь магией, Ричард. У тебя есть дар. Ты должен смириться с этим. С помощью дара ты почувствовал Скрилинга и спас меня. С помощью дара ты почувствовал убийцу и спас Чанделину жизнь. Мне не нужна магия. Мне представляется, что ты сейчас думаешь о задаче, а не о решении. Не ты ли всегда говорил мне... Что надо делать наоборот?» Ричард прислонился затылком к стене и прикрыл глаза. «То есть именно так ты понимаешь семейную жизнь? До старости указывать мне на глупости, которые я совершил?» Она улыбнулась. «А ты бы предпочел, чтобы я позволила тебе предаваться самообману?» Он коснулся пальцами ее щеки. «Конечно нет. Просто от боли и я не могу мыслить четко. И все-таки нужно что-то делать. По крайней мере, надо хотя бы дослушать этих сестер. Они говорят, что хотят тебе помочь. Даркин Рал тоже так говорил. — От Даркина Рала ты не прятался, Ричард. Он посмотрел на нее долгим взглядом и, наконец, кивнул. Хорошо, я выслушаю их. Сестры встретили Кэлен благосклонными улыбками. Безусловно, они были довольны, что она привела Ричарда. Ричард и Кэлен встали поближе друг к другу. «Мы готовы выслушать, но только выслушать. Все, что вы можете сказать относительно моих головных болей». Сестра Грейс взглянула на Кэлен. «Благодарю тебя, мать-исповедница, но мы будем говорить только с Ричардом». Глаза его вспыхнули, но голос остался спокойным. Мы с Кэлен собираемся пожениться. Сестры опять переглянулись, и на этот раз их взгляд был серьезен. Все, что вы намерены сказать, мне касается и ее. Она останется и будет слушать. Или мы оба, или никто. Выбирайте. Ну что ж, пусть будет по-твоему, после паузы сказала сестра Грейс. Но прежде вам следует узнать, что я не в восторге от магии и отнюдь не уверен, что обладаю даром. Но даже если так, я этому не рад и больше всего хотел бы от него избавиться. Мы здесь не для того, чтобы радовать тебя, Ричард. Мы здесь за тем, чтобы спасти твою жизнь. Мы должны научить тебя пользоваться даром. И если ты не научишься управлять им, он тебя убьет. Я понимаю. С мечом истины было то же самое. И первое, что тебе следует усвоить, — добавила сестра Верна, — что не только мать-исповедница, но и мы требуем к себе уважения. Для того, чтобы стать сестрой Света, нужны годы упорного труда, поэтому изволь относиться к нам с подобающим почтением. Обращайся к нам, сестра Верна, сестра Грейс, сестра Элизабет. Глаза Ричарда сверкнули, но он сдержался.